Вдруг на дворе повстречался один долгосиделый арестант, проходивший из конторы на свое отделение. Арестант знал в лицо Осипа Гречку, и Гречка точно так же знал арестанта. Не дойдя два шага до беглецов, последний остановился и, пропуская их мимо себя, изумленно и взглядчиво всматривался в физиономию Гречки.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 Те продолжали идти, но в ту же минуту услыхали за собою быстро приближающиеся шаги. «Стой! Не то закричу тревогу!» — в обыкновенный голос сказал арестант, нагоняя. Хочешь не хочешь, пришлось остановиться. «Ты что это, приятель? По что наряд обменил? Аль лата ты задаете?» «Богов тебе нет. Иди, знай, свою дорогою!» «Не замай нас!» — сукоризной и мольбой прошептал ему Гречка. «Нет, брат, сам не замай. Дай прежде слам сорвать. Ты ведь мне не друг, не закадыка. Так мне что за расчет, жалить тебя? Деньги есть? Самая малость. Давай половину. И за себя, и за барина, да скорее». «На, грабитель!» — с ненавистью сказал Гречка, поспешно сунув ему в руку рублевую сигнацию из запасных. «Ладно, сам таков же», — нагло усмехнулся арестант. «С паршивой овцы хоть шерсти клок, но теперь махайте себе с Богом. Мое дело — сторона». Вся эта сцена разыгралась менее чем в одну минуту. Гречка с Китаем пошли было далее, но, едва отмерив, с десяток шагов опять услышали за собой повелительное «стойте».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 Продолжали идти, стараясь придать своей походке спокойствие и твердость, как вдруг выступивший из-за часовой быстро взял ружье на руку и штыком преградил им дорогу. Опять поневоле пришлось остановиться и даже изумленным видом замаскировать свое положение. А время, удобное для побега, меж тем уходит и уходит, тогда как до главных ворот остается каких-нибудь шестьдесят шагов. «Вы что за народ?» Накинулся на них догнавший тюремный солдат, приведя с собой из рукав и арестанта, получившего деньги. «Народ мы божий, господин, служба по слесарской части», — собрав все присутствие духа, ответил Гречка. «А зачем с арестантом останавливались? Что у вас с ним за дела?» «Да мы это так, мы, собственно, ничего», — проговорил беглец, не зная, что отвечать на заданный вопрос. Вы ничего? «А что вы ему в руку сунули?» Гречка миг сообразил, что, быть может, этот самый вопрос был уже раньше сделанным попавшемуся арестанту, который, весьма вероятно, что-нибудь уже и нашелся ответить ему, а что ответил про то, пока Бог святой ведает. «И скажи теперь, Гречка, что-нибудь другое, да скажи не в попад с прежним ответом, дело его испорчено в конец»